Увеличивал свой домашний штат, так что из его лейб-гусаров в темно-малиновых ливреях можно было составить чуть не целую роту. Министров и высших чиновников он держал в рабском подчинении. Они боялись его едва ли не больше, чем самого герцога, стоило ему свистнуть, как они прибегали, сломя голову. При малейшем противоречии он грозил им кандалами, плетьми виселицей. Зюз сам был точно вихрь, его окружал постоянный вихрь. Коммерция, политика, дворцовые празднества, женщины. Он вызывал к себе, кого хотел, и никто не смело слушаться. При желании он бывал воплощенной любезностью, и все сердца таяли перед ним. Герцог он всецело держал в своей власти. Карл Александр чувствовал себя связанным таинственными узами с этим человеком, который первому веровал в его счастье, и этой утлой ладье доверил всю свою жизнь, а теперь, словно волшебными чарами, сметал с его пути все преграды, непреодолимые для него самого и для его советников. В искреннем восхищении, с примесью суеверного ужаса, смотрел он, как еврей из ничего добывает все, что от него требовали. Деньги, женщин, солдат. И он слепо следовал всякому совету своего финанс-директора. С самой ранней юности зюс чувствовал безграничную уверенность в себе. Однако теперь он минутами сам бывал потрясен тем, какую задачу взвалил на себя и как легко, играючи, справлялся с ней. И раньше крупным финансистом из числа его соплеменников приходилось решать задачи огромного масштаба и в своих руках нести полный до краев сосуд власти. Но эти люди держались в тени или крестились, как его родной брат, Он же, еврей, один стоял перед целой Европой на опасной высоте и улыбался, и был элегантен и самоуверен, и даже самый прозорливый взгляд не мог бы со злорадством подметить у него хоть малейшую дрожь. Для того, чтобы жить по-княжески, чтобы всецело держать герцога в руках, ему нужны были деньги. Деньги в несметном количестве, постоянно в обороте, постоянно наготове. У своих родственников-опенгеймеров, императорских банкиров в Вене, он научился оперировать крупными цифрами. Теперь же через его руки проходили дела всего герцогства. В полном его распоряжении находилась казна 20 городов и 1200 деревень присущие ему кипучей энергии, он бросал эти средства в самые разные предприятия, ни минуты не давал им лежать мертвым капиталом. Он завел связи со всеми европейскими банкирами через его бесчисленных агентов, в большинстве случаев евреев. Швабские деньги шли по самым запутанным каналам на засеивание плантаций в Нидерландской Индии, на приобретение лошадей в Берберии, на охоту за слонами и черными невольниками у африканских берегов. Его основным принципом, его главной целью был непрерывный головокружительный оборот. Он не гнался за большой прибылью в каждом отдельном случае, а в итоге получалась гигантская прибыль, потому что от всех дел к его рукам прилипала малая талика. И он старался быть участником всех денежных операций в империи. Он держал под своим контролем промышленность и торговлю во всех концах, во всех закоулках Европы. И значительная часть всех германских денежных средств проходила через его кассу. У него были несметные личные доходы. Всякий, кто хотел чего-либо добиться при Вертенбергском дворе, Задавривал его презентами и знаками внимания. Герцог, которого осведомил об этом Ремхенген, рассмеялся. Пусть наживается шарлатан. Каждый его профит для меня профит вдвойне. Его торговля кровными лошадьми приняла широкие размеры, но больше всего разрослась его торговля драгоценными камнями. Он с давних пор питал фанатическую страсть к драгоценности. Однако до сих пор при каждой крупной сделке ему поперёк дороги становился некий Дон Бартолеми Панкорбо. Португалец, долговязый, тощий, молчаливый, загадочный человек с увалившимися щеками и глазами, с лицом точно маской мертвеца. Казалось, он каким-то оккультным путем узнавал, где можно раздобыть по-настоящему ценное украшение, и сразу же там появлялась его фигура в старинной, нескладной, плохо прилаженной придворной португальской одежде. Он был в чинах и почете при Курпфальском дворе. Благодаря своим дипломатическим связям держал в руках амстердамский рынок.